Фло любила своих леди. Они были грубые, зачастую очень бедны, но они боролись с жизненными трудностями, с такой бодростью духа, которой она не переставала удивляться. Они вламывались в двери в своей поношенной одежде, которая была обычно слишком велика или слишком мала, слишком длинна или слишком коротка, принося с собой огромные мешки белья для стирки. Были леди, черные и леди белые, Часто очень толстые, потому что питались в основном дешевыми бутербродами. Но на их измученных заботами, преждевременно постаревших лицах всегда была улыбка. Они превращали в веселую шутку разговоры о косточках на ногах и варикозных венах, распухших суставах, таинственных опухолях, внезапно возникавших в организме, на которые они предпочитали не обращать внимания. «Ну и что? Я могу пойти к врачу, чтобы он это вырезал?» с пятью детьми на руках и с моим мужиком, который с утра до вечера пьяный, торчит в пивной. У них могло быть по семь, 10 12 детей. Большинство мужей были безработными, и женщины выходили рано утром или поздно ночью убирать улицы. Это их деньгами оплачивалось жилье и еда, но это не мешало некоторым мужьям вымещать свое отчаяние и недовольство правительством и обществом в целом на своих женах. Фло часто приходилось обрабатывать синяки или перевязывать порезы, всячески проклиная обидчиков. Но женщины не желали слышать и слова критики в адрес своих мужей. Фразы типа «Да он просто не соображал ничего, пьяный был до чертиков. Трезвый он бы и не подумал меня ударить». Не были для Фло достаточным объяснением их порою просто ужасных ран. Она баловала их, делала им чай, смеялась вместе с ними над их шутками, восхищалась ими. — Единственное, чего она не позволяла им, так это стирать в кредит. — Мистер Фриц категорически запретил это делать. — Ты и слова не успеешь сказать, как они накрутят огромный счет и никогда с нами не расплатятся. Нет, Фло. Они бросают в машины свои монеты и никаких других вариантов. И если я узнаю, что ты отдалживаешь им свои деньги, я действительно очень сильно рассержусь. Это народ хитрый, себе на уме и ты очень скоро будешь субсидировать стирку всего Токстета». Рассерженный мистер Фриц не испугал бы и зайца, но Фло решила, что поступит благоразумно, если прислушается к его совету. В семь часов вечера, в день похорон Иоанна, она с облегчением перевернула табличку «Открыто, обратной стороной закрыто». Мистер Фриц пришел и ушел, пообещав приготовить к ее приходу чай со льдом. Он был одержим своим новым холодильником но должен был пройти еще целый час, прежде, чем все машины закончат работать, и она сможет привести себя в порядок и уйти домой. В прачечной было жарко, как в печке. Быть может, именно поэтому она оставалась такой стройной. С тринадцати лет она проводила большую часть рабочего времени в условиях турецкой бани. Белл повысили до должности управляющей отделом женской верхней одежды в Оуэн-Оуэн. Пальто, полупальто плащи, меха. Ее часто приглашали на ужин представители фирм-производителей одежды, которые хотели, чтобы она заказывала их продукцию. Иногда Фло от нечего делать ходила в Оуэн-Оуэн послушать, как Белл общается с клиентами. мо -дам, Это пальто смотрится на вас просто божественно! Конечно, у мо -дам идеальная фигура, и красный — это определенно ваш цвет!» Акцент — Представление Бел о шикарном и голос высокомерный и в то же время подобострастный от всего этого Уфло начинало крутить в животе.